Глава седьмая В былые дни Сара поднималась до света, ну а теперь у нее появилась привычка подолгу лежать в постели. Поэтому была виновата не только промозглая погода или тяжелые мысли, а и то, что ей было нечем заняться. Отныне Стюарт Фойер, называвшийся ее мужем, лично заправлял делами имение, а ведение дома, в котором проживало двое белых господ до горстка черных слуг, не требовало больших усилий. День ото дня Сара мучилась мыслью о том, как обработать плантацию силами оставшихся негров, и всякий раз со страхом откладывала вопрос, сколькими полевыми работниками располагает Темра. Однако сегодня она твердо решила поговорить об этом с Фоером. Сара оделась без помощи касси, благо при скромности нынешних туалетов это было нетрудно, и причесалась, не глядя в зеркало. Утро было на редкость темным, пейзаж унылым, поля побурели под чередой непрерывных дождей, повсюду торчали пучки жесткой прошлогодней травы, напоминавшие неопрятную щетину. Печальный вид оживляла лишь молодая, веселая, бойкая сосновая поросль, думы, о которой вызывали у Сары содрогание, какой вызывали бы мысли о вязкой трясине. Если поля начнут зарастать лесом, постепенно край вернется к тому состоянию, когда он стоял безмолвный, невозримый, нетронутый человеком, дававший приют лишь бессловесным божьим тварям. К чему тогда усилия ее предков, некогда обильно поливавших эту землю своим потом и кровью? Она лишится самого главного, незабвенного прошлого, истории своего народа. Сара обратила тревожный взор на окно. Окно в бесконечность, где парили орлы, И стояли холмы, неизменные с тех самых пор, как их любовно вылепила рука всемогущего Господа. А еще простирались хлопковые поля, основа процветания тембры, символ надежды ее хозяев. Сара упрямо сжала губы, расправила плечи и прошла в столовую. Кресло фойера пустовало. Наверное, он с утра пораньше отправился в контору и еще не вернулся. «Есть свежие газеты?» — спросила молодая хозяйка Арчи, когда он наливал ей кофе. В округе этот напиток было днем с огнем не достать, но благодаря заботливости и экономии Бесс у них сохранился некоторый запас. Саре было трудно представить, что где-то голодают люди». В кухне, сараях и коптильне Темры было довольно продуктов, на стол подавалось почти то же самое, что и до войны. — Газеты давно не приходят, мисс Сара. Разве вы не заметили? Сара невольно встряхнулась и внимательно посмотрела на Арчи. — Да, он прав. Последние недели она словно пребывала в полусне. — А что слышно? Лакей вздохнул. — Ничего хорошего, мисс. Янки подходят. — Они скоро будут здесь? — Кто знает. Армия ползет по дороге, как гигантская синяя змея, а за ней движется огромная черная туча, негры с окрестных плантаций. — Вот как! — Это нехорошие негры, мисс, — убежденно произнес Арчи. Янки пообещали им свободу, а вдобавок клочок земли и пару мулов. Вот они сорвались с места. Полевые работники, что с них возьмешь? Тем не менее их руками было создано наше богатство. И именно без них этот некогда щедрый край может превратиться в пустыню, подумала Сара. Сколько у нас осталось негров, фарчи Лакей пересчитал домашних рабов, он... Касси, Бесс, девчонка-поломойка Трейси и старый кучер Дэйв. А тех, кто выращивали хлопок, если для работы в усадьбе было достаточно нескольких рабов, потери негров, которые трудились на плантации, способны обернуться настоящей катастрофой. Неужели они разбежались? Арчи важно ответил, «Я не знаю с, с полевыми работниками». Однако, сдается, их осталось человек тридцать. У Сары перехватило дыхание. — Куда подевались остальные? — Да кто их знает? — Видать, подались кто куда, — сказал лакей и услужливо склонился к хозяйке. — Мисс Сара, вам плохо? Она глубоко вздохнула и попыталась ослабить хватку плотно прилегающего к шее кружевного воротничка. — Нет, Арчи. — Все в порядке. — А где мистер Фойер? — Не знаю. Его нет в комнате. — Пошли, мальчишку, в контору. Мне надо немедленно повидать моего мужа. — Хорошо, мисс Сара. Она машинально принялась за завтрак, не ощущая вкуса еды. Если бы вместо бисквитов ей подали бумагу или мел, она едва ли бы это заметила. — Сара напряженно размышляла над словами Арчи. Янки пообещали неграм свободу, землю и мулов. Она не способна сделать даже этого. Сара невольно вспомнила речи местного пастора, когда он толковал рабам о рае, где кормят жареными цыплятами и арбузами, равно как и о том, что их может осчастливить и спасти только белый человек. Едва ли она могла подарить им мир, в котором они найдут осуществление своих чаяний и освободятся от бед этой жизни. «Мисс Сара, мистера Фуэра нет в конторе!» Хозяйка подняла глаза на слугу. «Где же он?» «Думаю, он покинул Темру!» В Тоне Арчи звучала не тревога, а явное облегчение. «Когда он уехал?» «Никто не видел. Коляска на месте, и Дэйв, говорит, ему никто не приказывал запрягать. Однако одна из лошадей исчезла, и на рассвете Трейси слышала стук копыт. Возможно, он отбыл по делам?» Арчи пожал плечами. «Не знаю». Сара встала из-за стола. Она позвала Касси, и вдвоем они осмотрели все комнаты. Исчезла пачка денег из бюро мистера Уильяма, шкатулка с украшениями Белинды, которую отец хранил в своем кабинете, столовое серебро. Те деньги, которые Сара держала у себя в комнате, остались так же, как и ее украшения. Она не могла поверить, что управляющий оказался обыкновенным вором. Неужели он женился на ней лишь для того, чтобы получить доступ к ценным вещам. Через неделю, в течение которой она с трудом приходила в себя, Сара получила письмо от поверенного из Чарльстона, который писал, что дело не терпит отлагательства и просил ее немедленно приехать в город. В то непослание было нечто настолько тревожное, что Сара немедленно начала собираться. В пути она нервничала сильнее обычного. Пытаясь успокоиться, Сара смотрела на небо, капризно изменчивое, как море, и вместе с тем величавое вечное небо, которому не было дела ни до войны, ни до ее тревог. Она размышляла о том, как сложно быть человеком, даже обычным человеком, уж тем более хозяйкой Темры.